От того ей пошла этой дорогой. А-а-а, сказал мужчина. Он не все понял. Она говорила невнятно и вдобавок отворачивала лицо. Да, сказала она, а путь страсть какой дальний. Верно, ответил он. Так ты заперевал? Да. Зачем тебе туда?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 Тут неплохо, сказала она одобрительно. Он был малый не промах и живо смекнул, что пришла она почему-нибудь сказу. Пожалуй, вышла из дома третьего дня, и прямехонько сюда. Может, прослышала, что ему нужна работница? Зайди, дай отдых ногам, сказал он. Они вошли в землянку. Поели ее припасов, попели его козьего молока. Потом она сварила кофе, который принесла с собой в склянке. И перед сном они угостились кофе. Он лег, а ночью в нем вспыхнуло желание, и он взял ее. Утром она не ушла. Не ушла и днем. Суетилась по двору подоила коз, вычистила мелким песком кастрюли и навела в доме чистоту. Она так и не ушла. Ее звали Ингер, его звали Исаак. И вот началась для одинокого мужчины новая жизнь. Правда, жена его говорила невнятно и упорно отворачивалась от людей, стесняясь свои зайчие губы, Но не ему на это жаловаться. Не будь этого обезображенного рта, она бы, верно, никогда не пришла к нему. Зайчья губа была его счастьем. А сам-то он, а разве уж совсем без порока? Бородатый, коренастый Исаак походил на страшный мельничный жернов, а мимо окна носился ровно смерч. И у кого еще была такая строгость в лице, Того и гляди, рассверепеет, что твой ворамва. Хорошо, что Ингер от него не убежала. Она не убежала. Когда он уходил и возвращался домой, Ингер встречала его в землянке. Обе составляли одно — землянка и она. Ему прибавилась забота о лишнем человеке но забота оправдывалась. Он мог больше бывать вне дома, больше ходить по округе. Во-первых, рядом была река. Отличная река. Мало того, что красивая с вида, так еще глубокая и быстрая. Не какая-нибудь маленькая речонка. Текла она, должно быть, из большого озера в горах. Он добыл рыболовные снасти обследовал реку вверх по течению и однажды вечером вернулся домой с ведром гольцов и горных форелей. Ингер встретила его с изумлением. Она была поражена. Она не знала, что и подумать, всплеснула руками и сказала, «Господи Боже, милостивый! Но уж и ты!» Она отлично заметила, что ему нравятся ее похвалы, и он гордится ими. А потому прибавила еще несколько лестных слов, мол, никогда она ничего подобного не видала. И как это он умудрился? И в других отношениях Ингер была тоже хоть куда. Правда, ума в голове у нее не бог весь сколько — Однако ж у кого-то из родных остались две ее овцы с ягнятами, и она привела их. Сейчас это было самое, что ни на есть нужное в землянке».